Женщина поставила перед Джо тарелку с говядиной, нарезанной маленькими ломтями, и он сейчас же принялся ее уписывать. «Есть ли у тебя деньги, мальчуган?» — спросила женщина. Джо подумал, что с него спрашивают плату. «Есть, мэм, вот тут целый шиллинг», — отвечал он и выложил на стол серебряную монету. «Бог с тобой, мальчик, за кого ты меня принимаешь?» «Неужели ты думаешь, что я способна взять с тебя деньги?» «До Лондона путь не близкий. Хоть тебя теперь и повезут на лошади. Знаешь ли ты, куда ты там пойдешь и что будешь делать?» «Да, мэм», — отвечал Джо. «Я думаю поступить в конюшенные мальчики». «Это очень хорошо. Но до тех пор тебе сто раз пригодится твой шиллинг. Есть-то ведь ты захочешь, скажи». «Ты теперь совсем согрелся?» «Да, мэм. Очень вам благодарен». Джо перестал есть, поблагодарил добрых людей и забрался на воз, захватив узелок с провизией, которую позаботилась дать ему на дорогу добрая кузнечиха. Воз тихо двинулся, позвякивая бубенцами. Оправившийся Джо удобно устроился на соломе, довольный тем, что благополучно доедет до Лондона, без дальнейших вопросов. Через три дня и три ночи он, сам того не зная, очутился вечером на улице Оксфорд-стрит. «Ты знаешь ли, мальчик, дорогу-то?» — спросил возчик. «Я могу спросить», — отвечал Джо, «когда подойду к Свету и прочту адрес». «Прощайте. Спасибо вам», — продолжал он, радуясь, что отделался от всех вопросов своими уклончивыми ответами. Возчик пожал ему руку на прощание, и наш герой очутился в полном одиночестве среди огромной столицы. Что он будет делать? Прежде всего, нужно было найти себе койку для ночлега. Несколько раз он прошелся взад и вперед по Оксфорд-стрит, но встречные люди шли все так торопливо, что он не решился кого-нибудь из них остановить и спросить. Наконец, мимо прошла девочка лет семи или восьми и пристально на него поглядела. «Не можете ли вы мне сказать, где я найду себе койку для ночлега?» обратился он к ней. «А гвозди у тебя есть?» ответила девочка. «Что? Какие гвозди?» не понял Джо. «Ну, деньги. Да ты, вижу, я совсем зеленый». «У меня есть шиллинг». «Идет». «Пойдем, ты будешь ночевать вместе со мной». Джо пошел за ней, по простоте сердца радуясь, что так удачно попал. Она привела его на какую-то улицу в местности Тоттенхэма. Без фонарей, но с высокими домами в несколько этажей. «Возьми меня за руку», сказала девочка, «и старайся ступать осторожнее в темноте». Следуя за своей проводницей, Джо дошел до Насти с раскрытой двери. Они поднялись по темной лестнице во второй этаж и вошли в комнату, где Джо увидал десятка два девочек и мальчиков приблизительно такого же возраста. В комнате, довольно просторной, стояло несколько кроватей. В середине на полу, вокруг сальной свечки, сидели группой человек 8 или десять обитателей комнаты. И двое из них играли в засаленные карты, а остальные смотрели. Прочие спали или так лежали на кроватях. «Вот моя кровать», — сказала девочка. «Можешь прилечь, если ты устал, а я еще не буду ложиться. Я лягу потом». Джо устал и потому сейчас же лег. Постель была не особенно чистая, но за это время он ко всему привык. Нечего и говорить, что Джо попал в очень дурное общество, состоявшее из малолетних воришек и карманников, которые, двигаясь дальше по преступному пути, обыкновенно кончают ссылку в Ботани-Бэй. Джо заснул крепко, а когда поутру проснулся, его новой приятельницы с ним не оказалось. Он оделся и хватился своих денег. Все было утащено до последней полушки. Все вытащили из кармана платья, пока он спал. Он поделился было горем с одним или двумя мальчиками, но те его же подняли на смех, Обозвали молокососом и наговорили еще таких слов, что Джо понял, наконец, с кем имеет дело. После короткой перебранки трое или четверо мальчишек набросились на него и вытолкали его вон из комнаты. Джо очутился на улице без копейки денег, но с большим желанием основательно закусить. Наш герой принялся ходить по магазинам и мастерским, прося места или работы. но везде получал неизменно отказ. Так проходил он весь день, а вечером, измученный и голодный, заснул на каменных ступенях чьего-то подъезда. Утром он проснулся, дрожа от холода и обессилев от голода. У кого не попросил поесть, никто ему не дал. Только воды он где-то попил из крана, благо это ничего не стоило. Следующий день бедный мальчик также пробыл без пищи. а ночь опять провел на подъезде какого-то богача на Берклейском сквере.